Смотры и разборы Петр не снялся с слове обязательной службы, поголовной и бессрочной, даже не облегчил ее, напротив, отяготил ее новыми повинностями и установил более строгий порядок ее отбывания, с целью извлечь из усадеб все наличное дворянство и пресечь укрывательство. Он хотел завести точную статистику дворянского запаса и строго предписывал дворянам представлять в разряд, а позднее в Сенат, списки недорослей своих детей и живших при них родственников не моложе десяти лет, а подросткам-сиротам самим являться в Москву для записи. По этим спискам учащенно производились смотры и разборы. Так в 1704 году сам Петр пересмотрел в Москве более 8 тысяч недорослей, вызванных из всех провинций. Эти смотры сопровождались распределением подростков по полкам и школам. В 1712 году велено было недорослям, жившим по домам или учившимся в школах, явиться в канцелярию Сената в Москве, Откуда их гужом отправили в Петербург на смотр и там распределили на три возраста. Младшие назначены в Ревель учиться мореплаванию, средние в Голландию для той же цели, а старшие зачислены в солдаты. В каковых числах за море я, грешник, в первое несчастье определен, жалобно замечает в своих записках Василий Головин, одна из средневозрастных жертв этой переборки. Высокородие не спасало от смотра. В 1704 году сам царь разбирал недоросли знатных самых персон, и 500-600 молодых князей Голицыных, Черкасских, Хованских, Лобановых, Ростовских и тому подобных написали солдатами в гвардейские полки и «служат», — добавляет князь Борис Куракин. Добрались до приказного люда, размножившегося выше меры по прибыльности занятия. В 1712 году предписано было не только по провинциальным канцеляриям, но и при самом сенате пересмотреть под ячих, и из них лишних молодых и годных в службу забрать в солдаты. Вместе с недорослями или особо, Вызывались на смотры и взрослые и дворяне, чтобы не укрывались по домам и всегда были в служебной исправности. Петр жестоко преследовал нетство, неявку на смотр или для записи. Осенью 1714 года велено было всем дворянам в возрасте от 10 до 30 лет явиться в наступающую зиму для записи при Сенате с угрозой, что донесший на неявившегося, кто бы он ни был, хотя бы собственный слуга-ослушника, получит все его пожитки и деревни. Еще беспощаднее указ 11 января 1722 года. не явившийся на смотр... Подвергался шельмованию или политической смерти. Он исключался из общества добрых людей и объявлялся вне закона. Всякий безнаказанно мог его ограбить, ранить и даже убить. Имя его напечатанное, палач с барабанным боем прибивал к виселице на площади для публики, дабы о нем всяк знал, как о прислушателе указов и равном изменникам. Кто такого нетчика поймает и приведет, тому обещана была половина его движимого и недвижимого имения, хотя бы то был его крепостной.